и бояре, и мелкие водчинники, и помещики, даже черные дворцовые волости свозили крестьян у светских землевладельцев, притом насильством против воли господ, нуждаясь в тяглецах на пустые участки. Благодаря этой погоне за крестьянами в XVI веке возникла ожесточенная борьба землевладельцев за крестьянские руки.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 Жалобы мелких помещиков и государственных крестьян ярко рисуют эти юрьевские столкновения.